Коля Мухин покосился на старшину, и тот кивнул головой, разрешая дать максимальное ускорение. Но только после того, как вышедшие из анабиоза их сценизаторы займут места согласно боевому расписанию. Харму и Насану таких мест, естественно, не полагалось. Однако, помня о последней стычке с вооруженными силами мятежников, Шныгин решил не рисковать их жизнями. Больше в рубке управления эта парочка инопланетян не должна была находиться. Обоим выделили по персональной каюте, оснащенной всеми автономными средствами жизнеобеспечения. На тот случай, если корабль получит пробоины корпуса. В эти каюты Маммида с Хааромом и загнали а остальные разбрелись по своим местам. При этом Сара с Пацуком обменялись такими взглядами, что будь у них вместо глаз плазменные пушки, астрономы зафиксировали бы в этом месте настоящий взрыв сверхновой звезды. Надо признать, что удачное бегство слоны было, пожалуй, единственным моментом со времени начала поисков команды Орлова. Когда украинец с еврейкой не ссорились, не пытались сожрать друг друга и даже более того, вполне дружелюбно друг с другом разговаривали. Примерно полчаса после того, как летающая тарелка ушла с орбиты Лоны, не больше. А затем все началось по-новому. Шныгин иногда даже опасался за то, как бы эти двое не перестреляли друг друга. Впрочем, до этого, конечно, было далеко, Так далеко поначалу было и до обнаружения необъятной Вселенной местоположения родной планеты Насана. Оставив трех рукотворных космических монстров продолжать семейные разборки, корабль их социнизаторов благополучно проскочил в станции слежения и вновь схоронился в поясе астероидов. В этот раз, правда, довольно далеко от того места, где располагалась Эллериум на шахтах харма Поначалу казалось, что поиск координат родной планеты Насана не составит большого труда. Однако, уже через полчаса после того, как корабль землян благополучно миновал орбиту Луны, выйдя от роботов полицейских, И контрабандист вновь натравил поисковую программу лилового шара на базу данных командира гарнизона. Стало ясно, что все не так просто. Программа находила упоминания о сам Баравадже, Но это были либо обрелистые, ничего не значащие фразы, либо и вовсе отдельные слова, которые не понял бы и египетский толкователь снов. А уж дядюшка Фрейд, читая их, и вовсе бы свихнулся. Хотя, кто знает, может быть, перед тем, как прославиться на весь мир, он именно информацию о Самбарабадже в лилом шаре и вычитал. харам делал все, что мог. И за те два часа, во время которых он пытался отыскать в базе данных упоминания о родине Нассана, настолько замучился что его и без того взорный характер начал плавно превращаться сначала в просто отвратительный, а затем и в изощренно мерзкий. Дошло до того, что контрабандист провел мощнейшую ментальную атаку на Миколу-Пацука, вздумавшего не вовремя зайти в его кубрик и поинтересоваться, как идут дела. «Конечно, если вам нравится...» Когда ваши собственные руки принимаются вас душить, голова пытается разбить сама себя о стену, а ноги упорно ищут такое место, куда можно было бы залезть и сломаться, то ментальная атака Харма доставила бы вам немалое удовольствие. Но подсук в этом кайфа не нашел. И как только смог справиться с бунтом правой руки, Попробовал застрелить контрабандиста. Тому, видимо, тоже не мечталось лежать на полу ну, с лишней дыркой в башке. Поэтому вместо того, чтобы продолжить развлечения, небесный начал орать. На крик первой примчалась Сара, казалось бы, вполне здравомыслящая девушка. Вот только она почему-то не сообразила, что мужчины развлекаются. Вместо этого Сара решила, будто Микола, охваченный махровым расизмом, решил, наконец, втихаря от всех провести этническую чистку в рядах экспедиции. Мало того, что ноги и руки и голова беззащитного петука, верломно атакованного небесным, плохо слушались его же непосредственных приказов, так вот еще и сержант Штольц, сделала все, чтобы они и вовсе вышли из подчинения, то есть просто впечатала Миколу в стену. Тоже бы вроде мелочь, но пацюку такой вид ухаживания не понравился. Не будь Сара девушкой, взбесившегося Есаула не смогли бы удержать от справедливого возмездия, ментальной атаки и десятка небесных. Но поскольку вдруг выяснилось, что Сара не мужчина, то вместо расправы над ней Есаул накрыл абсолютно всех отборным русско-украинским матом и, обидевшись на весь белый свет, ушел к себе в кубрик. Сара воспитывалась в несколько иных условиях, чем Есаул, поэтому поэтичности высказываний Пацука не оценила. Вместо аплодисментов она закидала солиста матерщинника. Тухлыми помидорами. Правда, виртуально, поскольку ни тухлых, ни свежих помидор на корабле не было. И тоже обиделась. Но мы-то с вами, люди, цивилизованы, и понимаем, что ни у того, ни у другой поводов для бить не было. Ну, просто не имеет мужчина права дуться на женщину, когда она его по береборке ни за что, ни про что размажет так же, как женщина не должна обязаться, когда мужчина ее за это матерно поблагодарит. Единственным существом на летающей тарелке, на кого эта ссора подействовала крайне благотворно, оказался Харм. Контрабандиста настолько шокировало то, что один из землян вступился за него перед другим, что на некоторое время характер небесного стал белым, мягким, и пушистым, как еж, постиранный в Леноре. Да и голова у Харма просто переполнилась сообразительностью. Контрабандист наконец мог догадаться, что база данных серьезно повреждена, и восстановить ее можно только на специальном оборудовании. Такое имелось на его корабле, и землянам пришлось ждать почти 12 часов, пока одна из станций слежения пройдет мимо астероида Харма, и корабль землян сможет туда проскочить, не вступив в визуальный контакт с противником. Впрочем, предосторожности были излишни, так как ожидания людей не оправдались, восстановить поврежденную базу данных не удалось, и тогда Микола Пацук совершил поистине выдающийся подвиг. Наплевав на собственные нормы морали и нравственности, украинец вытащил на всеобщее обозрение абсолютно все трофеи, захваченные в кабинете начальника гарнизона, и предложил Харму проверить, может ли что-нибудь из этого добра послужить для восстановления лилового шара. Конечно, самодвижущаяся авторучка реагирующая на звуковой сигнал, или гравитационный штопор подходили для восстановления базы данных, так же, как плуг для экипировки будденовца, Но нашлись в коллекции пасука и вещи куда более интересные. Например, декодирующий модуль и сегменты памяти лилого шара, отвечающие за сведение вместе и системализацию разрозненных секторов, основывать памяти. Открытие это настолько обрадовало остальных их сосанизаторов, что они даже забыли, хотя бы для приличия, пообещать Пацуку набить морду. Харму пришлось немало повозиться, чтобы вновь заставить разрозненную и разбитую систему работать в нормальном режиме. Но свои плоды этот труд принес. Не прошло и суток с момента атаки спецназовцами гарнизона Мамидов в столице, как в их руках появились координаты родной планеты Насана. Небесный сверил эти данные с тем, что было указано на его звездных картах и издал боевой клич взбесившейся свиньи, аналогичный человеческому удивленному посвистыванию. — Так вот значит, что это такое? — пробормотал он и в ответ на недоумевающие вопросы землян пояснил. — Под этими координатами значится мир, на котором были обнаружены зачатки цивилизации. Кроме нас, трунарцев и вас, землян, это единственный источник разума во Вселенной, который отыскали наши ученые. Я так понимаю, что это маммиды. Однако в справочнике сказано, что всего лишь пару лет назад они находились примерно на уровне вашего средневековья, были тупы, безмозглые и даже не открыли еще таблицу умножения. — Ага, — проворчал старшина, — вон он, этот тупой, безмозглый гуманоид, блин, стоит только почему-то Насан разбираться в компьютерах лучше всех нас. Я же пояснил, что его у раз имеется удивительная способность к обучению, недовольно проворчал Хам. И теперь я знаю, что прежнее правительство было прекрасно осведомлено об этом. а учитывая то, что маммиды совершенно не подвержены ментальному воздействию, Понимаю и цель пропагандистской кампании бывшего руководства. Оно хотело представить этот мир совершенно бесперспективным для каких-либо торговых, культурных или оккупационных целей. Боялись, что какой-нибудь излишне умный диссидент наберет из Мамидов армию. «Подожди», — перебил его Зыптик, — «насколько мне известно», Вся ваша цивилизация настолько фанатично была предана правительству и традициям, что ни о каких переворотах никто и не мечтал. До нашего появления, по крайней мере. Откуда же было взяться диссидентам? А я что, не диссидент, по-твоему? Обиделся небесный. Какой же ты диссидент, оторопел Ефрейтор. Ты просто беглый преступник. «Не надо!» — взревел контрабандист. «Я пострадал за свободу частной собственности и право без монопольной торговли. А у этого дела уже политическая подоплека». Ты прекратили, everybody, толкать речи!» — обрывал обоих Шнигин. «Философские споры оставьте на потом. Нам, блин, делом заниматься надо». Так что ты, Харм, знаешь об этой планете?